Глава 22. 264. День после вспышки в какой-то жуткой дыре. «Я чувствую твой взгляд на своей заднице, извращенец», — оглянувшись, бросила я. Последние шесть дней, когда смерть снимал шлем, я замечала на его лице отблески пугающего голода. Как он мог чувствовать ко мне отвращение одновременно с влечением — Но я посмотрела на смерть, сидящего верхом на своем коне с невероятно дурным нравом, которого он называл Танатосом. Это бог смерти в греческой мифологии. Справа от него шел Оги, а слева ехала на лошади Ларк. Конечно же, смерть не сводил своего обжигающего взгляда с моей задницы, пока я тащилась без обуви и парки по каменной долине. Босые ступни украшали порезы но даже если кровь оживляла растения, они тут же желтели и увидали, потому что у меня не было сил. Смерть издевался надо мной, заставлял тело постоянно регенерировать, тем самым истощая меня. Этим утром я уже дважды оказывалась на земле и никак не могла смягчить падение, ведь смерть так и не развязала мне локти. Плечи онемели, и мне казалось, что большую часть прошлой недели я провела без отдыха. Смерть приподнял брови, совсем не стыдясь того, что его поймали с поличным. «То, что ты, трусливая блудница, не означает, что я не нахожу твоей формы привлекательными. Может, я и прожил много лет, но все еще остаюсь энергичным мужчиной». форма. Именно поэтому я все еще и жива?» Каждое утро я спрашивала его, «Ты решил, убьешь ли меня сегодня?» и каждый раз он отвечал, «Пока нет создания». Вечерами у костра смерть с мечом оставлял зазубренный на той металлической полоске, при этом он выглядел невероятно довольным собой, когда поглядывал на меня. Его влечение усилилось. «Блудница!» «Да кто так выражается?» «Отец Время? Ты встречался с Флинстоунами?» «Примечание». Отец-время — символ времени, изображаемый в виде пожилого человека с белой бородой в набедренной повязке, который держит в руках серп, либо песочные часы. Флинстоуны — комедийный мультсериал о Фредди Флинстоуне и его друзьях, живущих в каменном веке. Конец примечания. А ты дерзишь. Несмотря на то, что потерпела поражение и потеряла своих союзников, я стиснула зубы, чтобы не выдать эмоций. Мысль о том, что он носил отметки моих друзей, жгла сильнее кислоты алхимика. Я так и не увидела их, потому что смерть всегда ходила в перчатках. Но я знала, что они украшают его руки, ведь у Ларк и Огина их не было. Я пережила потерю, сказала я, но, по крайней мере, хоть что-то знаю об отношениях, о доверии и заботе. О любви и страсти к Джексону я буду помнить о нем всю оставшуюся жизнь, какой бы короткой она ни оказалась, а ты, у тебя есть только Огин. Услышав свое имя, дьявол затопал ко мне. Если смерть смотрел на меня так, словно хотел уложить в постель, то Огин, будто не мог решить, переспать со мной или высосать мой костный мозг. Отвратительный запах, который исходил от него, вполне соответствовал его внешнему виду. «Ты думаешь, что тебе доверяли?» — усмехнулся Смерть. «Первое правило Арканов — не доверяй никому». Я остановилась, чтобы посмотреть на него. «Неудивительно, что ты так хорошо играешь, ведь игра — это все, что у тебя есть». «Ты ничего обо мне не знаешь. Осторожнее в своих высказываниях, а не то навлечешь на себя мой гнев». Презрительно усмехнувшись, в последний раз он поехал дальше. Скоро смерть пожалеет о своем решении подольше мучить меня. Последние несколько месяцев я мечтала расправиться с ним лишь потому, что он желал убить меня. Но теперь я жаждала кровной мести, которая бы восхитила даже рыжую ведьму. Раз у меня не получилось прикончить эту троицу самой, то оставалось два варианта. Дождаться момента, когда смерть останется без доспехов, что казалось мне маловероятным, или воспользоваться чьей-нибудь помощью. Значит, первое, что следовало сделать, — сбежать. Конечно, я опасалась, что смерть прочитает мои мысли и пресечет любую попытку побега, но надеялась, что эта связь между нами разрушилась, разорвалась со смертью Мэтью. Не плачь. Не доставляй ему удовольствия. Но до сих пор возможности сбежать не было. Меня ни на минуту не оставляли одну. Каждое утро Ларк отводила меня в сторону, чтобы умыться, а ее волки следовали за нами, словно тюремные охранники. Когда мы оставались с ней наедине, казалось, будто она хочет мне что-то сказать. Поделиться информацией? Но я не могла сдержать язвительность и нормально общаться с ней. «Эй, босс!» — сказала Ларк, когда ее глаза засветились красным, как у кречета. «Впереди довольно большая река!» Туман начал сгущаться, вскоре я услышала шум бегущей воды. Чем ближе мы подходили к реке, тем сильнее Огин нервничал. Оказалось, дьявол боялся воды больше, чем Мэтью. Сомневаюсь, что зверь умел плавать. Через пятнадцать минут мы оказались у порогов и с удивлением уставились на невероятную сцену. В сильном течении обломки домов, огромную спутниковую тарелку и машину. Мимо проплыл красный фольксваген, в котором крутился руль, когда колеса сталкивались с обломками. Принимая во внимание состояние Огина, я заявила. «Идем напрямик. Голосуй за то, чтобы переплыть реку здесь». «Не плыть! Не плыть!» заскулил он. Смерть что-то скомандовала ему на незнакомом языке, и тот заткнулся. «М -м, «Огин, послушный пес!» усмехнулась я. «Знает команда сидеть, ждать и молчать получше волков Ларк». Он уставился на меня, будто не поверил своим ушам. «Я сквернитель, сижу на колени Люцифера». «И это совсем неудивительно, Скуби». «Ты рискуешь, дразня его», — озадаченно проговорил смерть. «И что он сделает? Убьет меня?» — спросила я, затем бросила Огину. «Встань в очередь, тупица». «Пересечем там», — игнорируя нас, сказал Смерть. Проследив за его взглядом, я увидела наверху, почти в облаках, подвесной мост. Он соединял две отвесные скалы и выглядел при этом обгоревшим и шатким, словно удерживающие его тросы могли лопнуть в любую секунду. Ларк радостно закивала. «Хорошая идея, босс!» «Подлиза», — сказала я, и она оскалилась в ответ. Ларк и Смерть... Двинулись вверх по тропе на своих лошадях, мне же приходилось карабкаться следом. Ноги по колену топали в грязи. Может, добравшись до моста, стоит сигануть вниз? Последний из магикан, черт подери. Я подумала об этом в шутку, но мысль не оставляла меня. Я не знала, хватит ли у меня смелости прыгнуть с такой высоты, но понимала, что в этом есть смысл. Вода быстро унесет меня отсюда, и лошади не смогут последовать за мной по такой местности. К тому же троица явно замешкается, и вряд ли кто-то осмелится сигануть за мной. Оген слишком боится воды, у Ларк кишка танка. А смерти придется для начала снять доспехи. Мои губы изогнулись в улыбке. Даже если он все-таки снимет броню и бросится следом, мне это только на руку. Я либо сбегу. Либо столкнусь со смертью, когда на нем не будет брони. Что сделал бы Джек в такой ситуации? Он всегда был практичным человеком, за исключением последних недель своей жизни. Когда ему следовало оставить меня? Не думай о нем. Не сейчас, еще не время. Переживу ли я падение с такой высоты? Глубоко ли там? Учитывая мое везение, я, наверное, грохнусь на какую-нибудь машину. Корабкаясь сверх, я вспоминала давний разговор с бабушкой. Она рассказывала о моих слабостях, а мне хотелось поиграть с куклой. Окончательно потеряв интерес к беседе, я рассеянно поинтересовалась. «Э, плащ с капюшоном? Мантия? Что? В тот день бабушка пыталась поведать мне, от чего императрица могла умереть, но я ничего не запомнила. И сегодня мне остается надеяться, что она не произнесла слов «ты можешь утонуть». Как только мы добрались до моста, я тяжело вздохнула и проговорила. «Мне нужно отдохнуть». Ларк попридержал лошадь. сейчас, императрица? Кричит облетела окрестности. Нас окружают зубастые. О, ситуация складывается еще лучше. Я проплыву прямо мимо них. Я больше не могу. У меня сейчас ноги отвалятся. Иди вперед. А не то я потащу тебя за своим конем, сказал смерть. Я слишком устала, прохрипела я. Смерть изучил мое лицо и прищурился. Что ты задумала создание? <мех> что больше не можешь читать мои мысли? Видимо, нет. Но я и так вижу, что ты лукавишь. Лукавлю? Ты не мог подобрать слово получше. Туман стал таким плотным, что я не видела даже середины моста. Пойму ли я, где лучше прыгнуть? Ведь можно шлепнуться на мелководье. После случившегося в шахте мне меньше всего хотелось оказаться в воде. Смогу ли я заставить себя это сделать? Ты притворяешься, уставший, — сказал смерть, — но в тебе еще остался задор. Его слова прозвучали так, как будто он одобрял это. Так и есть. Я буду бороться, когда придет время. Его глаза расширились. Кажется, он понял, что я задумала. Прекрати свои выкрутасы! Но я уже неслась по мосту, забежав так далеко, насколько осмелилась, а потом повернулась к перилам. Смерть пришпорил коня, за ним по пятам последовал Огин. Им оставалось до меня всего несколько метров, когда я забралась на бетонные перила. Не приближайтесь! Мне не за что было ухватиться, я покачнулась. Перила оказались не шире гимнастического бревна. Но когда-то я тренировалась на таком, и при необходимости могла даже сделать сальто назад. Но я рискнула посмотреть вниз и сглотнула. Ни намека на воду. А значит, мне никак не подобрать подходящего момента, чтобы не упасть на проплывающую мимо машину или обломки дома. Придется шагать вслепую в этот плотный туман. Смерть за моей спиной спешился и выругался от досады. «Не делай этого!» Оглянувшись, я увидела, что он приближается ко мне, как в одном из видений. Меня охватило дежавю. Всплыло воспоминание, как он протягивал ко мне руку с края тростникового поля. Я так сильно затрясла головой, что чуть не свалилась. «Если прыгнешь, умрешь, императрица!» «Ну, с этим можно поспорить». «Я ближе всех к тебе, значит, получу твои отметки. Неужели ты так легко отдашь их?» смерть зацокал. «Если ты слабая, играть не так весело!» «Зато я знаю твое слабое место!» Я глубоко вдохнула, закрыла глаза и шагнула вперед. Когда я стремительно полетела вниз, над рекой раздались его проклятия. Сильный ветер разметал мои волосы, словно хвост кометы, сердце ушло в пятки, я падала, падала и падала. Да. Как холодно! Ударившись о воду, я задохнулась и тут же почувствовала, как от холода свело мышц. Меня швыряло из стороны в сторону, пока я изо всех сил пыталась удержаться на поверхности с помощью ног. Выплюнув воду, я хотела было глотнуть воздух, но тут в меня врезался какой-то мусор. Доски с гвоздями, кусок жестяной крыши, удар, порез. Я почувствовала давление на раны и странное тепло, Отразлившейся в воде крови, но не боль, а не менее. Я быстро проносилась вдоль туманного берега, как на регате, или на дороге, по которой мы мчались на мотоцикле Джека. Какой-то шум заглушал все остальное. Течение стало быстрее. Впереди пороги. Я не могла протереть глаза, чтобы рассмотреть. Ах! Я погрузилась на глубину. Течение толкало меня вниз, но я выскочила на поверхность, как пробка. И тут меня снова утянуло. Но я попала водоворот. Только в этот раз я не смогла вынырнуть, потому что мои руки рвануло назад. Веревка, стягивающая их, за что-то зацепилась. Я попыталась что-либо рассмотреть в бурлящей воде. Меня окружали жуткие очертания и приглушенные звуки в водяная могила. Нет, еще нет. Я смогла разглядеть огромные цементные блоки, соединенные арматурными прутьями. Наверное, веревка зацепила за один из них. Если удастся немного опуститься, я смогу развязать руки, но вода вновь стала подталкивать меня вверх, как гейзер. Я изо всех сил старалась плыть против течения, но быстро ослабела. И у меня не получалось отыскать край блока. Я цеплялась когтями за все, что попадалось. Цемент, металл, воздух заканчивался. борис Эви. Легкие горели, в глазах потемнело. Я попала в ловушку. Мой мозг все еще работал. Я жаждала жить, но мое тело... Сдалось. Руки и ноги обмякли. Наверное, я вскоре увижу свою семью. Друзей. Джека. А может, арканам не стоит мечтать о рае? Я изо всех сил старалась не глотать воду, но это все же произошло. Вот и конец... Мои веки опустились в водяная могила.